Смерть Максима Горького «Здесь медицина не повинна». Именно так поначалу утверждали врачи Левин и Плетнев, проводившие лечение писателя в последние месяцы его жизни, а позднее привлекавшиеся в качестве обвиняемых на процессе правотроцкизского блока. Вскоре, однако, они признали умышленно неправильное лечение И даже показали, что их сообщницами были медицинские сестры, делавшие больному до 40 уколов камфоры в сутки. Но как было на самом деле? Единого мнения нет. Историк флешлан прямо пишет, факт убийства Горького можно считать непреложно установленным. Ходосевич, напротив, верит в естественную причину смерти пролетарского писателя. Как известно, приемный сын Горького, Зиновий Пешков, сделал во Франции блестящую военную и дипломатическую карьеру, что могло крайне неблагоприятно сказаться на его ближайших родственниках в стране Советов. Об этом и предупреждал Алексей Максимович в письмах к Зиновию, прибегая к Эзопову языку. Письма писатель не доверял почте, а передавал их с оказии через журналиста Михаила Кольцова, или через близких друзей, которым полностью доверял. В этих посланиях Горького чувствовался страх смерти, читаем в воспоминаниях Луи Арагона, ныне хранящиеся в архивном фонде «Триоле Арагон в Париже». Однако подлинников писем и телеграмм Горького в этом архиве нет. Не обнаружено никаких следов их присутствия и в других писательских архивах. Некоторые исследователи полагают, что Горький хотел переслать друзьям во Франции и свой личный дневник, однако этот дневник бесследно исчез, повторив судьбу многих его писем. В посланиях Карагону и Триоле писатель неоднократно торопил их с приездом в Москву, настойчиво звал в СССР для нужного и нетерпящего отлагательств разговора. Какого? Этого нельзя было доверить письму, и, поняв это, в мае 1936 года Эльза и Луи отправились в СССР. Путь их пролегал через Лондон и Ленинград. В северной столице они задержались на некоторое время у Лили Брик. Задержка гостей в Ленинграде выглядела странно, поскольку в это время Алексей Максимович тяжело заболел, и, тем не менее, Арагон медлил. Создается впечатление, что он намеренно оттягивал день приезда в Москву и появился в столице, как свидетельствуют ранее известные документы, лишь 18 июня, в день смерти Горького. Однако в интервью газете «Правда», опубликованном 16 июня 1936 года, Арагон говорил, что прибыл в Москву накануне, то есть 15 июня. Официально сообщалось, что 1 июня Горький подхватил элементарный грипп, давший серьезные осложнения. Бюллетени о состоянии здоровья писателя публиковались на первых полосах правды и известий, факт небывалый даже для знаменитого писателя. Создавалось впечатление, что читателей готовят к самому худшему, хотя к этому, кажется, не было никаких оснований. Были два периода улучшения состояния больного. Первый относится ко времени посещения Горького 8 июня сталиным Молотовым, Ворошиловым. Как писал в те дни журнал «Колхозник», Горький буквально встал из гроба. Второй раз больному вдруг стало лучше с 14 по 16 июня. Горький тогда встал с постели и, по свидетельству очевидцев, произнес «Довольно валяться, мне надо работать, отвечать на письма». Он побрился, привел себя в порядок, сел за рабочий стол. О том, что случилось в последующие два дня, известно мало, но факт остается фактом. У Горького резко ухудшилось самочувствие, и 18 июня в 11.10 утра он умер. 1938 году проходил уже упомянутый выше процесс правотроцкистского блока, в котором в ряду других врагов народа фигурировал врач Плетнев. За умышленно неправильное лечение великого пролетарского писателя Плетнев получил солидный срок и был отправлен в Оркутинские лагеря. Там, в 1948 году, он встретился с отбывавшей срок немецкой коммунисткой и Германд. Они нередко вели беседы, в которых касались обстоятельств смерти Горького. Германд после освобождения рассказал об этих беседах в своих воспоминаниях. Из них следовало, что резкое ухудшение состояния здоровья Горького 17 июня произошло из-за того, что он попробовал конфеты, подаренные ему Сталином. Как известно, У Ягода была специальная лаборатория, изготавлявшая различные яды. К слову, протокол о вскрытии тела Горького не упоминает о проверке на отравление. Сохранилось свидетельство некоего Новикова, бывшего капитана НКВД, с которым разговаривал участник французского сопротивления Браун, оставивший об этом разговоре запись в своем дневнике. Когда я сказал, что вскрытие должно было обнаружить Отравление, если применялись яды, Новиков только рукой махнул. «Ничего ты не понимаешь!» Протокол о вскрытии был составлен раньше смерти Горького. Рассказ о последних днях жизни писателя был бы неполным без упоминания женщины, последней видевшей живого Горького. Ее имя — Мура Закревская-Будберг. Она прожила с Алексеем Максимовичем целых двенадцать лет, из них семь лет за границей, причем он любил ее страстно и самозабвенно. Неудивительно, что писатель посвятил именно ей свой самый крупный роман «Жизнь Климоса Мгена». Мура была допущена ко всем деловым и финансовым бумагам и к самым сокровенным архивам писателя. Трагедия заключается в том, что Мура была тесно связана с ВЧК, и каждый шаг Горького моментально становился известным властям. Эта женщина прожила долгую жизнь и скончалась в 1974 году, оставив после себя сотни заметок, рисунков, конспектов и рассказов о себе. Но ни одна из этих бумажек не приблизила исследователей к разгадке тайны гибели Горького, ибо Мура — заблаговременно уничтожила весь свой личный архив. Если принять версию умышленного убийства Горького по распоряжению Сталина, то возникает вопрос, зачем было ускорять смерть писателя, который поддерживал политику вождя народов, одобрял процесс промпартии в 1930 году, весьма положительно отзывался по поводу принудительного труда во имя перековки. Но, с другой стороны, именно Горький так и не написал биографию Сталина, хотя ему давали такое партийное поручение и предоставляли для этого все необходимые материалы. Писатель ослушался вождя, а это никому не прощалось. К тому же Горький хлопотал о публикации бесов Достоевского и защищал репрессированных писателей и ученых. Последствиями такого неповиновения стали отказ в загранпаспорте для поездки на лечение в Италию, установление цензуры на переписку с Роменом Рланом, перлюстрация корреспонденции, адресованной писателю, окружили, обложили, ни взад, ни вперед, непривычно сие. Такое отчаянное признание вырвалось у Горького в одном из писем. Убийство Кирова стало событием, положившим конец надеждам на примирение власти с интеллигенцией и большевистской оппозицией. Массовые расстрелы, ссылки, ликвидация общества старых большевиков и общества политкоторжан, процессы над Зиновьевым и Каменевым, по-видимому, не могли не ложиться тяжелым грузом на сердце писателя. Ромен Ролан в своем дневнике отмечал, что причиной безвременной и не вполне естественной смерти Горького был его высокий престиж на Западе. Этого мнения придерживались многие современники писателя. Даже обвинитель Вышинский в своей речи признал это. Враги народа не могли лишить Горького возможности вести активную политическую деятельность иначе, как остановить его жизнь. После смерти Горького против его сотрудников и ближайших сподвижников начались гонения и репрессии, а некто Стецкий, державший под личным контролем переписку Горького и Ромена Ролана, был назначен председателем комиссии по литературному наследию писателя. Этот факт литературоведы по сей день иногда именуют «второй смертью великого писателя».